Денис Остафьев. Шерики в мире финансов. Как спо узнал про деньги. Финансовая сказка. Предисловие от автора. В детских садах и школах наших детей учат множеству полезных навыков, но забывают об одном из самых важных умении обращаться с деньгами. А ведь без этого знания невозможно уверенно и спокойно чувствовать себя в жизни. Я решил восполнить этот пробел и рассказать маленьким слушателям о деньгах. Вместе с добрыми и сказочными героями шериками, дети узнают, что такое деньги, как они появились и для чего нужны. И это только начало увлекательного путешествия в мир финансов. В следующих книгах Ребят ждёт знакомство с разными валютами, а также советы, как копить и приумножать свои карманные деньги. Забавные шарики зададут множество вопросов, побывают на настоящем производстве банкнот и даже отправятся в прошлое, чтобы разобраться в том, что же такое деньги и для чего они нужны. А также напомнят, как важно бережно обращаться с деньгами. Иван Щербина, сооснователь Sheispro. Бывает сложно объяснить ребёнку, почему нельзя брать всё бесплатно, чем настоящие деньги отличаются от нарисованных и как важно грамотное обращение со своими сбережениями. Сказочные существа Шерики прекрасно справились с этой задачей. Желаю маленьким слушателям увлекательного знакомства с миром финансов. Александр Анушкевич. СОВЛАДЕЛЕЦ ШЕС ПРО Кто такие шерики? Привет тебе, юный слушатель. Давай поговорим о чудесах. Ты в них веришь, не так ли? На самом деле чудеса есть рядом с нами. Просто мы не всегда их замечаем. Вот, например, шерики. Это существа, которые живут вместе с людьми. Шерики есть везде. Шерики есть везде. В домах, магазинах, парках, даже на работе у наших родителей. Они очень маленькие, поэтому мы их не замечаем. Правда, некоторые дети говорят, что если целую неделю хорошо себя вести, а потом сильно-сильно зажмурить глаза и попросить Шерерика показаться, то можно их увидеть и познакомиться. Попробуй. Вдруг именно у тебя это получится. А мы расскажем тебе об одной семье Шэриковых. Главный герой этой аудиокниги Спо. Ему 6 лет. У него есть мама, папа и дедушка. Все они живут в большой квартире в городе, который называется Умноград. Конечно же, это не их квартира. Они живут вместе с семьёй Бумашкиных. Помашкины, обычные люди, и о шериках не знают. Разве что о чём-то догадываются, когда долго не могут найти какую-то вещь или кто-то шуршит на кухне по ночам. Но сам Спор со своими родными внимательно наблюдает за тем, как живут Помашкины. Многое из того, что происходит в жизни людей, было непонятно Спо. Но каждый раз он приходил к родителям, чтобы они ему объяснили. Так он узнал, куда каждый день уходят бумажкины. Шерикам не нужно ходить на работу, поэтому для них это необычно. Или, например, недавно мама рассказывала с По, зачем по выходным бумажкины загружают все вещи в какую-то большую белую машину в ванной комнате. Да. которая громко жужжит и возвращает одежду влажной. Сами ишерики никогда не пользуются стиральной машиной, потому что стирают лапками. И вот однажды Спо узнал о людях ещё кое-что очень важное. Но давай обо всём по порядку.